432. Сентябрь 8. Изощрение способностей восприятия тоже не имеет предела. настороженно сосредоточенном сознании происходит тонкий процесс оформления или кристаллизации мысли. Луч мысли у учителя, подобно лучу света проекционного киноаппарата, падает на экран, и лишь экран сознания может дать и дает нужное изображение.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 передаваемый лучом, закон во всем одинаковы, сосредоточенно напряженное состояние сознания передает экрану напряженной спокойствие, как бы натягивая его поверхность, исключая возможность его колебаний под воздействием движения среды окружающей. Восприятие производится в одном ключе, или тоне, уклонение от которого нарушает целостность и стройность передаваемой темы. Конечно, процесс требует особого напряжения самоотверженности, ибо, не отвергнувшись от себя, не забыв себя, нельзя довести восприятие до нужной степени обостренности и безошибочности. Мысль посылается четко оформленная, и сил луча напряжена соответственно энергии активного полюса в должном состоянии. Пассивный полюс сознания воспринимающего тоже должен быть приведен в состояние полной готовности. Приведение своего сознания в состоянии должной готовности требует известной тренировки, навыка и изощренности. Вначале труднее всего устранить влияние воздействий делами непосредственного окружения. Мешает все, врываясь в сознание и нарушая стройный ход запечатлеваемых мыслей. Напряжение и вибрации окружающей сферы надо преодолеть в сознании своем, во что бы то ни стало. Особенно бурно восстает астрал против этих мешающих условий, волнением своим нанося особенно сильный вред. Колебания астральной оболочки приводятся к полному молчанию и подчинению, иначе восприятие невозможно. Обрывки дневных мыслей, как стая бродячих голодных собак, набрасываются на сознание, пытаясь отвлечь его от поставленной цели. Их тоже надо изгнать твердо и решительно. Творящий образ владыки должен главенствовать в сознании, выражая собой сущность луча. Также необходим круг защитный, опоясывающий микрокосм стеной, заграждающий от проникновения нежелательных сущностей. Но главное условие — яркое осознание луча, посылаемого. Так создается в пространстве сильный фокус притяжения энергии —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 Сильное желание оформить мысль, ранее продуманную, тоже даст следствие явное. Желание сердца в свете луча легко кристаллизуется в соответственной форме. Степени и форма восприятия могут быть очень разнообразны. Сознание не может ограничиться выражением своим и схожими путями. Можно указать условия облегчающие, но принять штамп значит надеть кандалы. Но фокус необходим. Даже в случае пространственного провода лик, охраняющий, будет устоем моста в беспредельности. Он фокусирует энергии сознания, не позволяя ему расплываться в неопределенности и устремляться неизвестно куда. Ведь и в пространстве есть свои темные безды, Но иерархия, как серебряный путь в пространство света. Одно можно сказать — Нет границы пределы для устремленного закона сознания. Законно, значит, в единении с иерархией. Получается восхождение по лестнице света и знания, но не бесцельное блуждание во тьме. Многие блуждают, потому что забыли о видениях светлых. Малость человеческого сознания, величие беспредельности без иерархии теряется и захлебывается в многообразии встречаемых явлений. Ведущая рука иерарха возводит сознание по ступеням, ставя его в условие созвучный запросом духа и требованием проходимой ступени развития. Законность восхождения иерархии утверждается.